Глава 13. Приморский городок Солинель оглушил шумом прибоя, ярким солнцем и криками уличных торговцев, предлагающих сладости, напитки, сувениры и цветы. Вот последние-то мне и были нужны. Через некоторое время Руби и я, с позвякивающей корзиной в руках и пухлой сумкой на плече и гастен с огромной корзиной, наполненной свежими цветами, входили в усыпальницу времен Великого Раскола разгорелись светильники, освещая помещение. Некоторое время у нас с телохранителем, не задавшим ни единого вопроса, ушло на то, чтобы собрать в усыпальнице увядшие цветы и разложить свежие. А потом я попросила его выйти и подождать меня за дверью. Ни к чему мне, свидетели. Хватит уже позора. И хотя я не сомневалась, что парень не проболтается, но... Достаточно того, что он постоянно поглядывал на меня с сочувствием, после того памятного разговора с Анастарой. Проследив, чтобы он вышел и плотно прикрыл за собой дверь, я прошла к нужному мне саркофагу, вынула из корзинки напитки, хрустальные бокалы, фрукты и расставила все на каменной крышке. «Каита!» — громко позвала я. «Каита! Я к тебе в гости!» Тишина, нарушаемая только дыханием Руби. И снова мой голос, отдающийся эхом. Каита, у меня для тебя подарок. Смотри, какое красивое маниста. Даже воительнице не стыдно такое надеть. И браслет взамен того, что ты мне подарила. Где? раздался звонкий любопытный голос. Перед нами сруби появился призрак моей Каиты. Девушка подмигнула и сделала вид, что присела на крышку саркофага. «Ой, какая прелесть!» Полупрозрачный палец провел по монетам маниста и переместился на широкий серебряный браслет. «Как тебя зовут, Каита?» Дружелюбно улыбаясь, спросила я деву-воина. «И Лондра», тоже с улыбкой ответила мне привидение. «А я Иржина». «Ну, привет, Иржина», усмехнулась девушка, продолжая гладить воздух над манистой браслетом. «Знаешь, а я сегодня заняла первое место в гонках на мотолетах», — через долгую паузу сказала я. «Правда, не одна. Мы с постоянным победителем разделили первое место на двоих». «Ты странная. Знаешь об этом?» — мирно спросила меня она. «Догадываюсь», — хмыкнула я. «Поболтаем по девичьей лондра У меня здесь совсем нет подруг». Раньше была одна единственная, да и та осталась далеко. — Да, ты еще более странная, чем я думала. — Нет, ты еще страннее, чем я, — расхохоталось привидение. — Но мне это нравится. Долго мы разговаривали, и Лондра оказалась отличной собеседницей, не глупой с хорошим чувством юмора, и реплики ее всегда были к месту. А судя по тому, что общалась она с охотой, ей было неимоверно скучно, и мой неожиданный странный визит принес радость. Не знаю, сколько мы так просидели. Я уже давно успела продрогнуть и вынула из сумки, которую захватила из дома, куртку и теплое одеяло, на котором сейчас сидела. Съела всю еду, принесенную с собой. Илондра, разумеется, ничего не ела, но для иллюзии равенства перед ней тоже стояло лёгкое фруктовое вино. И иногда её полупрозрачный пальчик обводил края хрустального бокала по кругу. — Кажется, полностью разгадала секрет браслета, — поделилась я примерно в середине разговора. — Это такая головоломка оказалась? Долго я возилась, но разобралась. — А ещё... Могу ошибаться, но он помогает отвести глаза от владельца, да? — Молодец! — без малейшей насмешки похвалила меня и Лондра. — Все верно. Вещичка из арсенала деосинов. Чем хороша? Ее ни один амулет не может опознать, как оружие. Браслет и браслет. Демоны делают на славу. Примечание. диасины наемные убийцы, славящиеся своей неуловимостью. Жертве скрыться от Диасина, получившего заказ, невозможно. Всегда доводят дело до конца, даже если приходится искать и преследовать жертву годами. Конец примечания. «Делали», — поправила я ее. «Демонов уже давно нет в нашем мире». «Глупости», — отмахнулась она. «Если ты их не видела, это не значит, что их нет». Как раньше ходили, так и сейчас ходят. Беседа наша съезжала с одной темы на другую. Родители, семьи, увлечения, привычки, друзья. Я вспоминала о своем, а Эйлонра рассказывала о себе и о том, как складывалась ее жизнь. Единственные две темы, которых мы не касались, — это война и причины ее смерти. Зато она мне рассказала о том, как жили раньше. Тогда еще до войны, и с огромным интересом задавала вопросы о том, как живут сейчас, о загадочных мотолетах, в гонках на которых я выиграла сегодня, о линкерах, о том, чем я занимаюсь, и, разумеется, о мужчинах. А замужем я так и не была, — беспечно поделилась и Лондра. Но в то время это и не было важно. Зато я любила и была любима. А я теперь и не хочу замуж, кажется. Это уже я. У меня от одного только слова «замужество», от ужаса голова кружиться начинает. Сначала та свадьба, с которой я сбежала, после мнимая помолвка, а потом я все же стала женой и тут же вдовой. И подробно пересказала Каити все свои перипетии и несчастья. — Ну, ты сильна, уважаю. Она сделала вид, что похлопала меня по плечу. «Так ему и надо было. Я бы ему еще сердце вырвала!» Меня передернуло от отвращения, как только представила себе подобное действо «Так ухаживает за тобой кто-нибудь?» — полюбопытствовала она позднее. И настолько легко с ней было разговаривать, что я и думать забыла, что и лондра призрак, привидение. Нет живых этой девушки уже давным-давно. Но, наверное, женщины не меняются даже после смерти. И сейчас мы смеялись, смущались во время пикантных сцен и с энтузиазмом перетирали косточки мужчинам, точно так, как когда-то с Фалисой. Эх, вали вали как же мне тебя не хватает! И, представляешь, он взял и поцеловал меня на виду всей толпы. Наверняка уже сегодня в журналах фотографии будут. Гадство! Мало мне сплетен. Вот паразит, нашел время. Нет, это он точно специально. Чтобы мужик благородно уступил ту, которую любит. Три ха-ха! А он увидел и ушел. А я за ним поехала. Молодец! Догнать, схватить и поговорить. А там эта гадина меня отловила и слово за слово... «Так ты что, так и не дошла до него?» Струсила, сбежала, как последняя дура, и теперь не знаю, что делать. Все эти разговоры вокруг меня, а я боюсь, и даже поговорить не с кем. К тому времени, когда мы наконец наговорились, я совершенно замерзла и задеревенела от долгого сидения в неудобной позе. Наручные часы показывали, что сейчас уже глубокая ночь, И, вероятно, Гастен там совсем меня заждался. Он изредка открывал дверь, заглядывал в усыпальницу, чтобы убедиться, что я никуда не пропала, и снова исчезал. «Мне пора», — с сожалением сказала я и спрыгнула на пол. «Уже ночь. Спасибо тебе за компанию, Элондра. Давно я так душевно ни с кем не разговаривала». «А уж я так как давно», — хохотнула воительница. Ты заходи еще, когда возможность будет, пообщаемся. Оказывается, я ужасно скучала вот по таким девичьим беседам. Мы посмотрели друг на друга и прыснули от смеха. Да. Женщина это женщина, хоть в жизни, хоть в смерти. И что делать будешь, решила? С улыбкой задала она вопрос, пока я убирала вещи в корзину и в сумку. Не. То есть Ну, наверное, решила, только боюсь. — Вот же бабы дуры! — раздался неожиданно глубокий голос того воина, у которого Андре когда-то уволок меч. Мы с Лондрой от неожиданности завопили и шарахнулись в разные стороны. Не отреагировала только Руби. Посмотрела на призрака, оглядела поочередно меня и воительницу и снова прикрыла глаза. — Крегор! Ты сдурел так подкрадываться. Да еще и подслушивал?» И Лондра уперла руки в боки. «Ой, уж можно подумать, подслушивал. Просто слышал, и все». «Здравствуйте», — кашлянула я, привлекая внимание воина. «Привет», — кивнул он мне. «Хватит голову ерундой забивать, девочка». «Любишь, езжай к нему, и на месте все понятно станет. Мужик там с ума от ревности сходит и мечется между любовью к тебе и привязанностью к единственному брату. Тем более, что он его вырастил и воспитал вместо отца. А она тут девичьи посиделки с привидениями устроила. Лицо завило жгучим румянцем. «А если он не любит, а всего лишь увлечен?» Спросила я, глядя в пол. — Не спросишь, не услышишь ответа. Не скажешь, не услышат тебя. Не посмотришь в глаза, не увидишь ответный взгляд. Туманно ответил мужчина. — Ты для себя сначала все реши, а потом уже гадай. А то ведь, возможно, тебе и не важно, любит он по-настоящему или слегка увлечен. Тот второй, который тебе не нужен. Тебе есть дело до того, любит он или нет? Нет. Вот то-то и оно. На императорскую виллу мы с Гастеном не поехали. Время было уже позднее, учитывая, что до нее добираться почти час на машине. Сняли два номера в гостинице, поужинали. Если трапезу посреди ночи можно назвать ужином, и легли спать. Как ни странно, мне никто не звонил и не беспокоил. Вероятно, Себастьян сказал всем о моем отъезде на море, так что я была предоставлена самой себе. А утром после завтрака встал вопрос. Звонить Яну и просить его забрать нас отсюда или... После некоторого размышления выбрала или... Не хотелось мне звонить ему. Не хотелось и все. Безо всякой логики и объяснений. И вообще, было острое желание свести наше общение к предельно допустимому минимуму, потому что он подставил меня. Пусть и признался в любви, пусть говорил о дружбе, о том, что отпускает меня, но время и место, которые он выбрал для своего признания и совершенно неуместного поцелуя, были самой настоящей подставой, которая добавила мне множество ненужных проблем и неприятностей. Так что я осчастливила своего телохранителя сообщением, что в Калпиат мы будем добираться своим ходом. Через портал до соседнего города, следующий прыжок и так далее. Да, это займет много времени. Да, мы устанем. Но я хотя бы мельком взгляну на другие населенные пункты Темной Империи, и у меня будет время подумать. Что мы и сделали. Во время нашего транзитного путешествия неоднократно отходили от стационарных порталов в тех городках, в которых выходили для пересадки, чтобы немного погулять по окрестностям, взглянуть на самые крупные достопримечательности и поесть. В столицу добрались уже глубокой ночью. Гастена я отпустила отдыхать, поблагодарив за компанию и содействие. И сама легла спать, так как наутро у меня были планы. встала пораньше привела себя в порядок оделась нанесла легкий утренний макияж и попросила кларису сервировать стол к завтраку но еду пока не подавать а сама расположилась в кресле стоявшем в углу столовой с книгой аристократических родов темной империи в руках чего время терять необходимости разбираться в хитросплетениях генеалогии местной аристократии никто не отменял вот и почитаю до конца списка мне еще далеко впрочем в том что визитер все же появится у меня никакой уверенности не было так как моя домоправительница сообщила что два дня цветов и сладостей не поступало но попытка не пытка зачиталась я так что едва не пропустила открытие портала опустив книгу на колени я в ожидании уставилась на черное пятно смотревшееся чем то инородным в этой светлой по радостной столовой секунда И из портала вышел лорд Дагорн с большим букетом в руках. Повернулся к столу, чтобы положить на него красные камелии, среди которых замешались три розовых, и замер, глядя на сервировку. — Позавтракайте со мной, лорд Дагорн! — позвала я его и встала с кресла. Император вздрогнул и медленно повернул голову ко мне. — Доброе утро, Иржи! Ровно поприветствовал он меня и положил цветы на стол. Красные лепестки яркими пятнами выделялись на белом полотне скатерти, а розовые выглядели испуганными птичками. — Доброе утро! — ответила я на приветствие и подошла ближе. — У вас усталый вид. Вы совсем не отдыхали? — спросила, посмотрев на него, и кончиками пальцев погладила нежные бутоны. Красные камелии кричали, ты пламя в моем сердце, а розовые стеснительно шептали, тоскую по тебе. Бессонница, усмехнулся император, глядя на меня с непроницаемым лицом. Хотите кофе? Я привезла потрясающе вкусный сорт. Думаю, он вам понравится. Крепкий, терпкий, бодрящий, с тончайшими нотками имбиря и муската. «Если не знать о них, то и не догадаешься». Хозяйка магазина сказала, что им лучше наслаждаться по утрам, чтобы разум прояснялся и появлялась бодрость. Его непременно нужно пить без сливок, если только с капелькой сахара, и закусывать медовыми пышечками. Их я тоже привезла, хотите? «Хочу», — откликнулся на мою рекламу его величества, и в его голосе мне послышалась усмешка. — Присаживайтесь, лорд Дагорн. Все уже готово, я ждала только вас. Мы молча сели за стол. В полной тишине, смотря глаза в глаза, дождалась, пока Клариса принесет с кухни горячий кофе, разольет по чашкам и выйдет. Так же без слов, глядя друг на друга, отпили по первому глотку ароматного напитка. — Вкусно, — сообщил мне утренний гость. Но здесь не только имбирь и мускат. Чувствуется и перчинка. Да, несомненно, в кофе есть и перец. Он снова отпил, смакуя. Я загадочно улыбнулась и указала на крошечное, на один укус пышечки. Янтарные, блестящие, насквозь пропитавшиеся цветочным нектаром шарики притягивали взгляд своей радостной желтизной. Попробуйте. Мед и перец. — Мне кажется, вы оцените такое сочетание. Не дожидаясь, пока он последует рекомендации, поднесла к своим губам ложечку, на которой истекала янтарем сладость. Положила ее в рот, проживала запила кофе. Под немигающим взглядом карик глаз слезнула с нижней губы капельку меда и снова улыбнулась. — Мед с перцем, — усмехнулся мужчина своим мыслям, подцепил ложкой один янтарный шарик, медленно проживал смакуя. — Кажется, я обожаю мед с перцем. — А хотите, я вам расскажу, где я была эти два дня и что делала? — Хочу, — согласился император и чуть прижмурился, глотнув пряного, почти обжигающего кофе. Все началось с того, что я хотела спать, и совсем не хотела побеждать в гонках. В таком состоянии с трассы бы не улететь. Размеренно начала я говорить, не забывая впрочем про кофе, пышки и то, что гостю нужно предлагать угощение, Не словами, жестами. А потом подошли Грек, Арман и Себастьян. Его величество почти неуловимо напрягся. Не будь он до того таким расслабленным, я бы и не заметила. Все же владеть собой этот человек умел. Уж чего чего в выдержке и способности держать лицо у императора было в избытке. Я продолжила подробно, не меняя интонации, рассказывать о том, что происходило. А в конце Ян сказал, что больше не станет претендовать на мою руку. Поссорилась с одной дамочкой и наговорила ей лишнего. Так глупо и некрасиво. А потом мы с Элондрой проболтали до глубокой ночи. Она замечательная, хоть и привидение. Бедный Гастен совсем измучился в коридоре, пока меня ждал. Переночевали в маленькой гостинице. Номера, правда, были совсем скромными. Кровать, тумбочка и кривобокий шкаф. Но на одну ночь не страшно. А потом прыжками через стационарные порталы добирались до Колпиата. Темная империя очень красивая. Мне бы хотелось однажды проехаться по городам, попутешествовать и посмотреть на мир. Речь лилась плавно. Я детально излагала все, что случилось за эти два дня. Разумеется, мелких деталей бесед с Яном и Лондрой и тем призраком воинам я не сообщала. Но и без них рассказ получился долгий и зачаровывающий. К Ларисе бесшумной тенью еще дважды заходила, чтобы принести горячий кофе и более плотный завтрак для его величества. Что такому огромному и мощному мужчине крошечные медовые пышки? Но едва ли лорд Дагорн замечал, что именно ел. Он слушал меня. А когда я замолчала, у него стал такой вид, словно он вынырнул из гипнотического транса. «Спасибо за завтрак, кофе, перец и мед, Иржи», — сказал он мне с улыбкой перед тем, как уйти в портал и вернуться во дворец. «Теперь моя очередь удивить себя мой свет». Наклонился невесомо, поцеловал в щечку и исчез. А я подмигнула к Ларисе и пошла собираться на работу. Первая половина дня прошла как обычно, а после обеда небо над Колпиатом неожиданно затянуло тучами и разразилась гроза. Я несколько расстроилась, но грек возликовал, потому что при такой погоде занятия под открытым небом на полигоне стали невозможны. Так что, когда мы отгуляли по дворцу положенное количество часов, возник вопрос, что делать. Пообедать и разъезжаться по домам или... Но, как обычно, за нас все решили другие. Мы с братом и с приставленным к нам магом сидели и пили чай в одной из малых гостиных, когда раздался звонок моего линкера. Ответив на него, я увидела на экране лицо лорда Мирка. «Леди Иржина?» Поприветствовал он меня, и на этот раз не было в его глазах ни презрения, ни высокомерия. «Вы помните меня? Мы с вами общались пару раз. Мое имя — лорд Кейтар Мирк». «Здравствуйте, лорд Мирк», — спокойно поприветствовала я его. «Да, я помню вас». «Леди жена не могли бы вы уделить мне время для частной беседы?» «Слушаю вас» ивно в грегою господину найману я встала и отошла к окну Прошу прощения, леди, но это конфиденциальный разговор. Не могли бы мы с вами встретиться и поговорить приватно? Без малейшей насмешки или вызова, попросил мужчина. Да, дочурка его, конечно, отличилась на днях, но дети редко радуют родителей своим поведением. Так что вполне возможно, лорд желает извиниться за свою невоспитанную и скандальную дочь. «Хорошо». «Где и во сколько?» — сухо уточнила я. «Скажем, через полчаса в ресторане «Дель Вейс» на площади восхода. Вы сможете подъехать? Я взял на себя смелость заказать на свое имя отдельный малый кабинет, где мы сможем поговорить в отдалении от любопытных ушей и глаз. Прошу простить за настойчивость, но у меня действительно серьезный разговор, не предназначенный для посторонних» а пригласить леди в укромное место я не могу. Этот ресторан я знала. Один из самых дорогих и модных в столице, причем не у легкомысленной публики, а у людей деловых. Там действительно имелись не только столики за стеклянными перегородками в общем зале, но и несколько кабинетов с полнейшей магической изоляцией от прослушивания и подглядывания на втором этаже. Судя по сплетням, Именно там решались судьбы многих деловых переговоров и заключались договоры. В журналах я несколько раз видела рекламные фотографии этих кабинетов. Шикарно отделанные дорогими породами дерева, без окон, со старинной тяжелой мебелью и картинами на стенах. Отличались помещения друг от друга только размерами. Из мебели в каждом кабинете имелись только круглый стол на количество персон от двух до восьми, стулья, сервировочный столик у стены и небольшое бюро с запасом пищих принадлежностей. Владелец ресторана в свое время сделал ставку именно на производственное предназначение подобных кабинетов, чтобы можно было поесть, во время трапезы обсудить деловые вопросы и подписать бумаги. И не прогадал. Заказать на определенное время отдельный кабинет можно было только если за вас замолвил словечко кто-то из офсегдатаев так как на эти изолированные комнатки возник бешеный спрос. Но нижние помещения столики за перегородками оставались доступными для любого желающего по предварительному бронированию. «Хорошо, лорд Мирк, я подъеду. Вас не затруднит позвонить в ресторан, чтобы оставили столик на первом этаже для лорда Грегориана? Мы как раз собирались ехать обедать, и, если возможно, стул за дверью кабинета для моего телохранителя». Право, я бы и сама это сделала. Но, боюсь, пока буду звонить, потеряю время и не успею к вам навстречу. «Пустяки!» — устало отмахнулся он от моей просьбы. «Сейчас мой секретарь все сделает. Благодарю леди Ржина, что не отказали мне в разговоре».